Глава 24. Путешествие до Додолы. Миссия уничтожить Сломоносова. Сегодня Додола принял облик маленького мальчика. Она встретила его на берегу озера Карасун в Краснодаре. Он беспощадно препарировал невинную жабу, разрезал её белое брюшко и ковырялся внутри. Детская жестокость самое непосредственное в мире. Чаще всего дети не желают причинить боль, они просто исследуют мир, пытаясь познать его тайны. Додола умилило упорство мальчишки в постижении природы. Несколько минут она любовалась, как он проводит жабью операцию. Когда Додола подошла поближе, мальчишка её заметил и скинул трупик жабы в воду, заметал следы преступления. Однако она не собиралась его ругать. Ей всего лишь понравились его белые, выгоревшие на солнце волосы. Она хотела такие же. Да, этот день как нельзя лучше подходил для того, чтобы превратиться в очаровательного ребенка. Додола активировала заклинание для отвода глаз, схватила мальчишку за шею и опустила его с головой под воду. Он вырывался, но она держала крепко. У него не было шансов. Когда он начал затихать, Додола потянулась к его магическому ядру, чтобы выпить его до дна и идеально скопировать. Магия мальчика потекла по ее энергетическим каналам. Додола блаженно прикрыла глаза, и в этот миг что-то с такой силой ударило ее под дых, что она рухнула на траву и захрипела, неспособная сделать вдох. Магический всплеск. Магия у детей очень нестабильна. Никогда нельзя предугадать, как она поведёт себя в стрессовой ситуации. И вот сейчас она решила защитить своего владельца. Мальчишка чнулся, быстро-быстро хватая ртом воздух и с безумным видом оглянулся. Додола подползла к нему, чтобы вцепиться в волосы и наконец-то утопить. Но возмущённая детская магия с такой силой огрела её по голове, что Додола на пару секунд потеряла сознание. Окликнувшись мальчишка пустился на утёк. Благо, хотя бы не догадался пронзительно заорать, иначе до долы пришлось бы разгребать последствия. Она не могла шевельнуться и тупо пялилась в небо с трудом дыша. Сильный мак рстёт, прошептала до долы. Таких всплесков у средничков не бывает. Родители мальчишки, видимо, до сих пор не поняли, насколько одарённых сын. Ей потребовалось 10 минут, чтобы полностью прийти в себя. Дадола поднялась, отряхнула юбку от мусора и раздражённо поморщилась. У неё получилось поглотить лишь небольшое количество магии мальчика, грубо говоря, взять пробу. С такими исходными данными у неё не получится создать идеальную копию, обязательно будут огрехи. Дадола ненавидела ошибки, но ей так понравились её белые выгоревшие волосы. Ей пришлось пойти на уступки. Она прошлась по берегу чуть дальше, чтобы, если мальчишка поднимет панику, ее не смогли найти, и спряталась в камышах. Через минуту она вышла на пешеходную дорожку. Для всех она теперь была ребенком, безобидным мальчиком лет восьми. Правда, ее рот слегка перекосило, словно лицевой нерв с правой стороны парализовало, а нос нелепо загибался ко рту. из чистого азартства, чтобы соответствовать новому образу, она бросилась под машину. Разумеется, с ней бы ничего не случилось, но водитель та этого не знал. Он крутанул руль влево и врезался в железное ограждение. Из-под капота повалил дым. Довольная до дола, отправилась дальше, до автомобильной стоянки, на которой припарковался здоровенный джип. Она не разбиралась в марках машин, но ориентировалась на внешний вид. Это была красивый Так что Додола подошла к двери с водительской стороны и вежливо постучала в окошко. Водитель, мужчина лет сорока, сразу не понял, кто его беспокоит. Додола была слишком низкой в этом облике, и ее макушка не доставала до места, где начиналось стекло. Наконец мужик увидел Додолу и, опустив стекло, высунулся наружу. «Тей чё, пацан?» – недовольно рыкнул он. «Попрошенничаешь? Денег не дам и окна мыть мне не надо». а попытаешься чем побрызгать, уши на деру, шалопай. «Пожалуйста, отвезите меня в северные гребешки», — попросила Додола и улыбнулась. «Я тебе и чё, такси?» — мужик отвесил ей подзатыльник. «Вали, иначе мамку с папкой найду, чтобы они ремнём по твоей жопе прошлись. Или они тебя сюда и послали, алкаши небось?» «Урод, отвези меня в северные гребешки», — рявкнула Додола. Эти слова, сказанные детским голоском, прозвучали нелепо. И она несколько секунд любовалась растерянным выражением мужика, а когда он очухался и попытался схватить её за ухо, додола огрела его мощным ментальным заклинанием. Судя по всему, черезчур мощным, потому что взгляд мужика сразу стал бессмысленным, он вообще не сопротивлялся. Кажется, она повредила ему мозг. Но ничего, базовые знания и умения у него сохранятся ещё какое-то время. Как раз успеет довести её до северных гребешков. Додола запрыгнула в машину, и мужик послушно завёл мотор. Джип выехал со стоянки и помчался по Краснодару. Додола смотрела, как мимо пробегают дома и размышляла, что неплохо бы остаться в этом городе навсегда. Он, конечно, шумный, люди здесь эгоистичные, но фрукты круглый год, а зимой температура почти не опускается ниже нуля. Скоро ей стало скучно. Она перелезла на переднее сиденье и стала копаться в вещах мужика. У него была дочка и сын в первой семье, а во второй трисынна. Какой идиот, хранит фотографии обеих семей в бардачке. А если жена залезет? Да долупо косилась на мужика и с осуждением покачала головой. Да у него вообще мозгов нет, там и повреждать нечего. Или это такие свободные отношения? Жалю у него уже не спросишь. Руль крутить ещё умеет, но двух слов связать точно не сможет. Остаток дороги до Дологада дал, какие же тайны скрываются в биографии неказистого мужика на джипе, и даже присмотрела себе тело на будущее. Она превратится во вторую жену этого мужика, когда расправится с Ломаносовым. Дологол никогда не воспитывал детей всерьёз. Любопытно, получится ли. Что поделать, долгая жизнь, скучная жизнь, приходится придумывать новые развлечения. Автомобиль затормозило у въезда в деревню, и водитель, медленно-медленно несколько раз моргнув, повалился на руль, нажимая лбом на кнопку гудка. Длинное завывание разнеслось по деревенским окрестностям, и до доли пришлось выталкивать мужика из машины. На шум вышли жители деревни. Додола приблизилась к ним. Они не успели слова вымолвить, как она одним молниеносным движением снесла им головы. Это увидела девушка, которая копалась в огороде неподалёку и громко заорала. Додола подняла каменьшек и швырнула ей в грудь. Она придала ему магии такую силу, что он легко пробил насквозь её грудную клетку. Однако на крик из домов начали выходить другие люди. Запустилась цепная реакция. Но с какой-то стороны так даже удобнее. Она будет убивать их постепенно, одного за другим. Её умоляли о пощаде, но она не слушала их жалкие вопли. Однако седобородый старикашка, которому она разрезала живот, не унимался. Он умирал, но упорно полз за ней и хватал ее за лодыжки. «За что?» — хрепел он. «За что?» «Вам просто не повезло стать вассалами, Ломоносово». «Ломоносов? Кто такой Ломоносов?» Додола нахмурилась и уточнила. «А, какая это деревня?» «Березовка». Да чтоб ей к кикимарам провалиться. Да Долос чувством выругалась и от обиды даже топнула ногой. Всё-таки слишком сильно она повредила мозг водителю. Завёз её Леша, знает куда и как теперь выбираться. Она глядела побоище, которое устроила. Получается всё зря. Да Долос смеялась. Ну почему же ей так было весело постоянно торчать в академии Романовых тосканье со светное. Да еще и Ломоносов вечно где-то шляется. Она проникла туда, чтобы за ним следить. Выходит, чтобы валять дурака и слоняться по академии. Студенты сильно ее раздражали. Ей великого труда стоило никого из них не прикончить. Так что жители Березовки знатно подняли ей настроение. Может, пощадить их? Она отпихнула старика, который вымазал в кровь ее штаны и поморщилась. Нет, они вызовут полицию и ее будут разыскивать. Плохая идея. Додола выпустила свою магию и моментально добила всех жителей Березовки, которые еще были живы. Отлично. Она размялась, а теперь можно уже и отправиться в северные гребешки.